Четыре один. Корней застонал, перекинулся на спину, подтягивая к подбородку плед. Посторонний звук вторгся в нефтяную черноту забытья и грубо вытащил сознание на поверхность. Корней раздраженно почесал скулу, заморгал. Часы показывали три сорок. Да вы издеваетесь? Телефон продолжал пиликать. Кому приспичило названивать в такое время? Корней свесился с кровати, нащупал пуповину, связующую мобильник и розетку, отсоединил вибрирующий пластик от провода. Оксана? Он сел в постели. У соседи что-то грохнуло о пол. Да? Алло? Оксана смеялась. Брови Корнея поползли на лоб. Он встал клацнул выключателем. Люстра зажглась под потолком. Я знаю, что сейчас поздно. Это не смех, он спутал. Это слезы. — Ты плачешь? Что стряслось? Сонливость пропала бесследно. Я не знаю, кому звонить. Кое-что случилось. Мне страшно. Корней подумал о ее бывшем, аккуратисте с обсессивно-компульсивным расстройством. Он что, приехал в Чехию за Оксаной? Ты в порядке? Нет. Василиса, моя соседка, напала на меня. Как напала? Заглушая ответ за стеной, завопила девушка. Долгий тоскливый крик на одной ноте. По коже корнее засновали мурашки. Он вперился взглядом в узор обоев. Крик прервался резко, точно звук вырубили нажатием кнопки. Прости, повтори. Соседка, она сошла с ума. Она как фурия. Вы поссорились? Да нет же, Оксана всхлипнула. Я сидела в интернете, не могла уснуть, а Василиса уже спала. И вдруг поднялась с кровати и набросилась на меня без всяких причин. Что она говорила? Ничего. Она просто ударила меня, хотела задушить. Так, Корней сунул ногу в штанину джинсов. Боженька, мне страшно, зашептала Оксана. Она снаружи чем-то царапает по двери. Снаружи чего? Я заперлась в ванной, она обилась от дверь головой и теперь просто стоит там и тяжело дышит. Как же мне страшно. Корней, ты вызвала полицию? Номер занят. Номер полиции, переспросил он. «Сто пятьдесят восемь». Да, короткие гудки. Чушь какая-то. Корней снял, с вешалки рубашку. Я звонила раз десять. Это, наверное, из-за тех беспорядков. Из-за чего? Что-то происходит, будто война началась по всей Европе, и в Украине тоже. Мне писали друзья из Харькова: массовые убийства. От информации мозг плавился. Корней, она снова царапается в дверь. Я выхожу из дому». Буду у тебя через десять минут. Подъездный код один, два, три, четыре. Первый этаж, вторая квартира. Хорошо, жди. Корней зашнуровался и выскользнул из квартиры. Что она подразумевала, говоря о войне? Это какой-то розыгрыш, не иначе. Он отринул лезущие в голову картинки черные флаги исламского государства, смертники, увешанные тротилом. На лестнице кто-то стоял. Корней замер Фантазия пририсовала человеку бороду и тюрба, но он напряг зрение, и примирившийся боевик оказался всего-навсего соседом. Дядя Жень, вы чего не спите? Сосед пожал плечами, поднял руку, в кулаке был зажат кухонный нож. Опережая вопросы, дядя Женя прыгнул, перемахнул через перила, как заправский паркурщик. Корней отшатнулся к стене. Сосед приземлился на площадку с мерзким хрустом, сломалась его нога. Осколок кости натянул кожу над чиколоткой. Банный халат распахнулся. Корней потерял дар речи. Дядя Женя извивался в трех метрах от него, но не кричал. Похоже, он вообще не чувствовал боли. Оттёкшее восковое лицо сохраняло убийственное спокойствие. Расширившиеся до предела зрачки шарили по корнею. Как так? Хотелось вернуться в квартиру и запереться на ключ. Но вместо этого Корней заставил себя идти. Прислонившись к стене, он протискивался мимо соседа. Дядя Женя выпростал к нему руку и быстро-быстро застучал ножом по бетону Лезвие цокола. Звук отдался тошнотворным эхом в кишках. "Я позвоню в скорую". Эти напутственные слова словно щелкнули тумблером, и память выдала картинку: сектант, калечащий себя. А затем Оксана, навившая над диваном Расширившиеся зрачки, лунатизм осенила корнея. Пускай это ничего не объясняло, но и сектанты, дядя Женя были лунатиками. Ночной ветерок взъерошил кудри. стыд за то, что он оставил раненого соседа испарился, как только Филипп увидел бабушку Догму. Грозная старуха шла к нему походкой носорога, будто давно караулила возле подъезда и очень соскучилась. Она приготовила подарок бутылочную розу с иссеченившимися острыми краями. Может, это сон? спросил себя Корней. Может, я наконец научился смотреть сны, и они именно такие? Бомжиха ускорила шаг. Корней побежал вниз по пустынной улице. Мысли роились в голове, ошалевшими лабораторными мышами. Глаза бабушки Догмы, такие же как у дяди Жени, как у Оксаны вчера. Мы спим, вспомнился хрипловатый голос Алисы Соловьёвой. Война. Вспомнился испуганный шепот в трубке. Но неужели лунатик не очнулся, бы, сломав долбанную берцовую кость на Петроградской, корнея Глинуса? Бабушка Догма не ушла от подъезда далеко. Он выдохнул, посмотрел направо, налево. Две фигуры отделились от сервов фасада Семейташки: мужчина в сорочке и нелепом колпаке, навевающем ассоциации с Дикенсовским Скруджем, девушка в трусиках и майке, кассир из китайского магазина. Карней моментально сообразил, что помощи тут ждать не стоит. Парочка беззаботно шла в его сторону. Скрудж поигрывал куском арматуры. Корней обогнул лунатиков. Он не сомневался, что эти тоже спят. Сердце неистово колотилось. Он слышал хлопанье босых пяток об асфальт. Кассиры Скрудж, ужасая молчанием, семенили за ним. Кроны деревьев покачивались на фоне фиолетового неба. Плескалась горная речушка во враге по с интуицией, корней сиганул через перила. Подошвы поехали по траве. он вцепился в стебли, чтобы не свалиться. Зашуршали камушки, кеды окунулись в воду. Весной дожди паили ботич, но сегодня река усохла до скромного ручейка. Корней перескочил на противоположный берег, зыркнул вверх. Скрутший кассир провожали его взорами, топчась у перил. Он вскарабкался по склону, побежал, прячась за деревьями. Дорога впереди стадион, остановка шестого трамвая, сам трамвай красный. Обнадеживающий около стадиона собрались люди, человек двадцать. Они словно дремали стоя, но зашевелились почуяв Корнея. Куда больше людей, до полусотни сгруппировалась на парковке. Еще пятеро возились рядом с трамваем. Они выбылокли из кабины водителя и растерзали. Рот Корнея наполнился кислотой. Он увидел перепачканные в крови морды кольца в внутренности на рельсах. Беги, приказал он себе, беги и корь. Мысли телепортировали в сумрачный кабинет химии. Вот он, семиклассник, скорчился на стуле. Менделеев, великому ученому снились исключительно толковые сны, наблюдает с портрета. Анатолий Анатольевич Грач ходит вдоль парт, Ведет урок, дирижируя указкой. Корней видел, как этим телескопическим прутиком Учитель хлестнул по носу расшумевшегося сергуна. Вроде бы легкий удар, но кончик носа опух и покрылся пятнами. Грач вещает о составе молекул кислорода, изучает свиными глазками класс, раскладывает на атомы одним взглядом. Поднятая рука Корнея Туранцева чуть дрожит, Зад ерзает по стулу. Вы хотите рассказать о химических свойствах того, чем дышите", интересуется грач. Нет, запинается Корней. Мне надо выйти. Класс отзывается шорохом, но не имеет подгромным взором учителя. И куда же? В в, в туалет занятно. Пятнадцать. Грач достает старомодные часы. Нет. двенадцать минут назад была перемена. Что помешало вам справить нужду? Корней краснеет. Его заворожили движение указки вверх-вниз какудочка рыболова. Я не знаю, вы не знаете, кивает грач. Что ж, мочевой пузырь диктует нам свои требования. Ступайте. Не веря в удачу, корней торопится к выходу, но ладони учителя ложится на темечко. Одна минута. Что? У вас есть одна минута, чтобы вернуться на урок. У каска ласково скользит по волосам Корнея, поддевает мочку, упирается в щеку. Одноклассники смотрят, затаив дыхание. Свободной рукой Грач запускает секундомер. Время пошло. Туалет находится на первом этаже. Кабинет химии на втором, в другом конце коридора. Корней долетает до лестницы, перемахивает через ступени, в ушах свистит у каска, подгоняет: 25, 26. Он дёргает молнию, струя мочи бьет в крышку унитаза. «Сорок...» «Сорок один». Не застигнув ширинку, он вылетает на второй этаж. «Пятьдесят девять». Корней бросил взгляд за плечо, но лунатиков не обнаружил. Дом Оксаны, дом мирно спящих граждан Рос прямо по курсу. Пластиковые окна признак того, что застройка не имеет исторической ценности. Кот, темное жерло подъезда. Сколько здесь жильцов? Полсотни. Сколько из них спят и готовы убивать? У дермантиновой обшивки дверей он отдышался посмотрел на дисплей телефона. Прошло 15 минут с тех пор, как он узнал, что прежнего мира больше нет. Его мама. Подумаешь о маме потом. Он вдавил кнопку звонка, отступил, ожидая чего угодно. Дверь распахнулась. Лицо в полумраке было почти приветливым. Вы выселиса? Девушка ткнула ему в живот портновскими ножницами. Корней без труда перехватил тонкое запястье, Уперся в солнечное сплетение Собнамбы и впихнул в коридор. Когда ты разведешься?» — спросила Василиса. Она отступала под напором Корнея, но левой рукой умудрилась вцепиться в его волосы. От боли слезы заволокли глаза. «Проснись, дура! Он занес кулак, но не смог ударить, только не девушку виноватую лишь в том, что заснула. проснись, проснись!», проснись Он изловчился, освобождаясь от на маникюрных пальцев, поворачиваясь обнамбулы к межкомнатным дверям. Толкнул ее, вина полоснула по сердцу и рванул дверную ручку. Кнопка на алюминиевом кругляше защёлкнула замок. ДСП прогнулась. Запертая в комнате Василиса атаковала преграду. Оксана? Я тут. Она обезврежена. Дверь ходила ходуном в коробке. Пока что, добавил Корней. Оксана выскочила из ванной, щёки расцарапаны, веки опухли. Господи, спасибо. Спасибо тебе. Корней обнял дрожащую Оксану и подумал: рано для благодарностей. В подтверждение его опасений из подъезда Удушливо запахло газом.